«Я вышла из леса и перетекла лужайку. Дом казался мирным и безмятежным. Он выглядел укрытым от всех тревог, защищенным, более прекрасным, чем всегда». Стоя там и глядя на него вниз, я с непонятным мне самой смущением и гордостью впервые, может быть, поняла до конца, что это мой дом, мой семейный очаг, мое место здесь. Я часть Мендерли, а Мендерли — часть меня. В высоких узких трехстворчатых окнах отражались деревья, трава и цветочные катки на террасе. Над одной из труб вился тонкий дымок. Сладко, как сено, пахло на лужайке свежескошенная трава. На каштане заливался черный дрозд. Мимо меня к террасе безрассудно пролетела желтая бабочка. Я прошла через холл в столовую. Мой прибор был все еще на столе, но перед креслом Максима было пусто. На буфете стояли, дожидаясь меня, холодное мясо и салат. Немного поколебавшись, я дернула колокольчик. В столовую вошел Роберт. «Мистер де Винтер приходил?» — спросила я. «Да, мадам», — сказал Роберт. Он пришел сразу после двух, быстро поел и тут же ушел. Он спрашивал, где вы, и Фрис сказал, что вы, наверное, пошли на берег посмотреть на крушение». Он сказал, когда вернется. Нет, мадам. Может быть, он спустился к морю другим путем, сказала я. Наверное, мы разминулись. Да, мадам. Я посмотрела на холодное мясо и салат. В животе у меня было пусто, но голода я не ощущала. Мне не хотелось сейчас холодного мяса. Вы будете что-нибудь есть, мадам? Спросил Роберт. Нет, сказала я. «Нет, лучше принесите мне в библиотеку чай. Не надо ни лепешек, ничего такого. Просто чай и хлеб с маслом. Слушаюсь, мадам». Я зашла в библиотеку и села на диван у окна. Как непривычно здесь без Джеспера. Наверное, он побежал за Максимом. Старая собака спала в своей корзине. Я взяла наугад номер Таймса и стала, не читая его, Листать. Странно это было, вести вот так счет минутам, словно в приемной зубного врача. Я знала, что за книгой или вязанием мне сейчас не усидеть. Я ждала, что вот-вот что-то случится. Но что? Пережитый утром ужас и крушение корабля и пустой желудок все вместе разбудило во мне дремавшее в глубинах души волнение, которого я сама не могла понять. Словно я вступила в новую полосу жизни, и теперь все будет иначе, чем раньше. Девушка, наряжавшаяся на бал маскарад вчера вечером, осталась в прошлом. Все это произошло давным-давно, в незапамятные времена. Та, что сидела сейчас на диване у окна, была иной, не схожей с ней. Роберт принес мне чай. Я с жадностью накинулась на хлеб с маслом. Он принес еще и лепешки, и сэндвичи, и сладкий пирог. Он, должно быть, считал, что уронит свое достоинство, если подаст мне один хлеб с маслом. Так было не в Мендерли. Я обрадовалась лепешкам и пирогу. Я вспомнила, что выпила в половине одиннадцатого сладкого холодного чаю и все. Не завтракала, опоздала к ленчу. Когда я кончала третью чашку, Роберт снова вошел ко мне. Мистер де Винтер еще не вернулся, мадам? Спросил он. Нет, а в чем дело? Он кому-нибудь нужен? Да, мадам, сказал Роберт. Его спрашивает капитан Сирул, инспектор порта в Керрити. Хочет знать, может ли он сейчас приехать и повидаться лично с мистером де Винтером? Не знаю, что и сказать, проговорила я. «Он, возможно, еще сто лет не вернется». «Да, мадам». «Скажите ему, чтобы он лучше позвонил?» «В пять часов», — сказала я. Роберт вышел из комнаты и почти сразу вернулся». «Капитан Сирул хотел бы видеть вас, мадам, если это вам удобно», — сказал Роберт. «Он говорит, что дело не терпит отлагательства. Он пытался дозвониться до мистера Кролли, но там никто не отвечает. «О, конечно, я приму его, раз у него срочное дело», — сказала я. «Скажите, пусть, если хочет, сразу же приезжает. У него машина?» «Да, кажется, да, мадам».